Муниципальный жилой дом «Москва», Звенигородское шоссе, 8 августа, вторник, 8.44. Как старушка, и только приехал к Итару в прекрасном расположении духа. Не вошел, а буквально ворвался в квартиру. Пошутил насчет тысячи запоров, которыми шасса отгораживается от мира. Сунул полусомному кумару пакет с едой и прошел в дальнюю комнату. Не бузила. — Нет, — машинально ответил слегка шарашенный Шас. — Послушай. Но Чуд был слишком увлечен собственными новостями, чтобы реагировать на слабую попытку Итара привлечь к себе внимание. Ундра глядел пленников, с некоторой игривостью потрепал мрачную старуху по макушке и подмигнул безучастному голему. — Покормил, уродов? — Конечно. — Послушай, вид. шнырька во время кормежки выводил. — Да, молодец.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 «С дураком я бы не связался». «Я тоже». Пару секунд шас и чут сверлили друг друга взглядами. Наконец Витольд пробурчал. «Извини, я слишком увлекся своими новостями». «Ты извини», — после короткой паузы ответил Итар. «Я не сдержался. Наверное, встал». Молодой рыцарь протянул руку и молодой торговец крепко пожал ее. «Нашел что-нибудь важное?» — поинтересовался Ундар.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 Подобная выходка в их стиле. Помнишь Вторую войну подземелей? Последнее логово осов Навы захватили. — Не считай, с потерями, — прошептал Чуд. — Ради того, чтобы показать, кто хозяин, — закончил Шас, то же самое могло произойти в войне с Осурами. Ко времени ее окончания во внешних мирах появились другие народы, пришедшие после Нави. Они следили за битвой. И взятие железной крепости подняло бы авторитет темных на недосягаемую высоту. Он и так был велик, пробурчал Ундар. Победа в Первой войне сделала навык главными у Вселенной. Тем не менее, несколько секунд Витольд молчал, обдумывая историю шаса, а затем попросил. Можешь рассказать подробнее? Увы, развел руками Итар.